Глава вторая. В день выхода красногвардейских отрядов на границу у Тавинта Лагоя Василий Андреевич Улыбин возвращался в штаб фронта из поездки в первый Аргунский полк. С этим полком он породнился еще в декабре 1917 года. Эшелоны аргунцев ехали с империалистической войны к себе в Забайкалье. и приближались к Иркутску, когда в нем шли ожесточенные уличные бои с восставшими юнкерами. Подавлением восстания руководил бывший прапорщик Сергей Лазо. Опасаясь, что казаки примкнут к юнкерам, он отправил к ним группу лучших большевистских агитаторов во главе с Василием Андреевичем, который незадолго перед этим выбрался из своей якутской ссылки. Аргунцы, к радости Василия Андреевича, оказались настроенными революционно, и агитировать их не пришлось. Они единодушно постановили оказать поддержку Красной Гвардии. Но когда прибыли в Иркутск, с юнкерами уже было все покончено. Полк в полном составе принял участие в похоронах жертв восстания. Над братскими могилами при огромном стечении народа приняли аргунцы присягу на верность революции и сожгли свое старое полковое знамя. Из города уезжали они под красным знаменем, которое вручили им рабочие организации. Быстро подружившийся с земляками Василий Андреевич вместе с ними уехал на родину. В Чите разогнали они меньшевистско-эсеровский совет, установили советскую власть. А через две недели Василию Андреевичу и Фролу Балябину, председателю полкового комитета аргунцев, пришлось повести полк против выступившего из Маньчжурии атамана Семенова. Выгнав семеновские банды из пределов Забайкалья, аргунцы разъехались по родным станицам, в которых не были четыре года. Но в апреле, по первому зову областного ревкома, аргунцы снова поднялись на защиту родного края и сразу же заслужили репутацию самой отважной и дисциплинированной части Даурского фронта. Василий Андреевич, назначенный помощником ЛАЗО, продолжал держать с аргунцами самую тесную связь. При всякой возможности наведывался он в полк, где завелось у него много друзей и приятелей. Чтобы укрепить еще больше полк, он влил в него несколько десятков командированных на фронт коммунистов и упросил ЛАЗО создать в нем седьмую особую сотню, состоявшую поголовно из четинских рабочих. Но не только дела заставили посещать его полк. На досуге любил он запросто посумерничать с земляками убивачных костров и вволю попеть с ними родные казачьи песни. Годы тюрьмы и ссылки научили его ценить эти скромные житейские радости. На этот раз. он пробыл в полку целые сутки и возвращался обратно внутренне посвежевшим и отлично настроенным. Облокотившись на станковый пулемет, прикрытый чехлом, сидел он в стареньком штабном чандлере, неторопливо катившемся по гладкой степной дороге, и задумчиво глядел на зеленеющую степь, на синюю каемку далеких сопок, на снежно-белые вершины, встающих из-за них облаков. Оживленная солнцем степь и теплый встречный ветер напомнили ему о былом. памяти возникло такое же знойное лето, когда все сияло и радовалось на земле. Он вдруг увидел себя, одетого в голубую с расстегнутым воротом рубашку и шагающего на пашне за плогом по влажной борозде. За ним по пятам вышагивают скворцы и галки, сизая облачко машкары вьется над его непокрытой головой. Он здоров и молод. От избытка сил зычно и весело покрикивает на быков, и на голос его откликается эхо в зеленом лесу. А навстречу ему идет отец с лукошком на перевязи. Он довольно улыбается и кричит. — Вот как уродится здесь пшеничка! Мы с тобой развернемся! Свадьбу тебе справим такую, что богачи позавидуют! Горько вздохнул от своих воспоминаний Василий Андреевич и полез в карман за трубкой. У молодой соседки, которую прочил ему в жены отец, давно уже, наверное, взрослые дети. а ему все еще остается только мечтать о семейной жизни. Ни о чем не жалел бы он, если бы имел хоть пару ребятишек. Ребятишки — это самое милое и дорогое на свете. У командира седьмой особой сотни аргунцев Бориса Кларка, человека одинаковой с ним судьбы, шестеро детишек. Василий Андреевич, наезжая с Кларком и лозо Читу, бывал у него в семье и всякий раз не мог смотреть без слез, как встречали маленькие Кларки своего отца, Как они шумели и радовались его скромным фронтовым гостинцам, как ощупывали его одежду и оружие, наперебой рассказывали о всякой всячине. Даже Лазо, который был моложе Василия Андреевича на целых пятнадцать лет, глядя на эту картину, считал Кларка счастливцем. — Ты чужому счастью не завидуй, — говорил тогда ему в шутку Василий Андреевич. — Своего не упусти. Женись давай. «Вот как Семенова разобьем, обязательно!» — посмеивался Лазо. «Только без тебя не буду». «Нет, брат, я, кажется, опоздал», — грустно вздыхал Василий Андреевич и принимался, как умел забавлять детишек Кларка. В верстах в десяти от станции пасся в степи гурт черно-белых овец. Похожий издали на облачко гурт медленно двигался по широкой равнине под присмотром конного пастуха. По остро конечной шапке Василий Андреевич безошибочно признал в пастухе бурята. Бурят стоял на песчаном бугре и из-под руки смотрел на автомобиль. Вдруг из-за бугра стремительно вылетели вооруженные всадники, подхватили половину овец и погнали по направлению к станции. Бурят помчался было за всадниками, но в него выстрелили и заставили повернуть назад. «Вот это да! Грабеж среди ясного дня!» — прокричал Василию Андреевичу шофер Антошка Срывцев, обнажая в восхищенные усмешки острые мелкие зубы. — Уж не семеновцы ли это? Василий Андреевич схватился за висевший на груди бинокль и стал разглядывать всадников. — Нет, это не семеновцы. Это какие-то наши молодчики орудуют. Эки мерзавцы, чем занялись. Давай, гони за ними, — приказал он Антошке и стал снимать чехол с пулемета. «Есть такое дело!» — лихо откликнулся Антошка. Он плюнул на ладони, круто развернул свой чандлер и начал выжимать из капризного мотора все, что он мог дать. Прятка русого чуба все время падала Антошки на мокрый лоб, закрывала глаза. Он откидывал ее и ступленно горланил. «Поболеешь да помрешь! От Антошки не уйдешь!» Завидев настигающий их автомобиль, всадники сорвали с себя винтовки и залпом выстрелили по нему. Чандлер сразу резко сбавил ход, его стало заносить вправо. Антошка выглянул из кабины, забористо выругался. «Вот собаки! Прямо в колесо потрафили! Камера спустила! Чесони их с пулемета, товарищ Улыбин!» Василий Андреевич с крепко закушенной губой припал к пулемету. Целясь повыше голов, Дал по длинную очередь. Они бросили овец и рассыпались по степи, отчаянно настегивая коней. Антошка выскочил из кабины с домкратом в руках. Ругаясь, стал устанавливать домкрат под заднюю ось, чтобы снять колесо и заменить его запасным. Василий Андреевич поспешил к нему на помощь. Но как не торопились они, а смена колеса оказалась делом мешкотным. Всадники за это время сумели скрыться из виду. Бурят завернул отбитых овец и подъехал к автомобилю. Он оказался скуластым, с малиновыми щеками стариком. Сняв с бритой головы остроконечную шапку, отороченную по низу белой мерлушкой, старик поздоровался, с обидой в голосе спросил: По что такое деется, товарищ начальник? Так, однако, в конец позорят. Беда до чего дожили. Куда деваться-то, кому жаловаться? Но заныл вольный сын Степей. Вытирая паклей свои замазанные руки, презрительно бросил Антошка. Василий Андреевич глянул на него так, что он сразу прикусил язык и в припадке необыкновенного усердия снова полез под машину. Василий Андреевич спросил старика. — Как вас зовут Величают, товарищ? — Нам Жилом зовут! Величают Гармаевичем! — приосанился старик на своем обитом серебряными бляхами седле. — Так вот, что нам жил Гармаевич! «Людей, хотевших тебя ограбить, мы обязательно разыщем. За такие дела пойдут они под суд рев трибунала. В Красной гвардии под лицам места быть не должно и не будет. Ты это всем своим сородичам передай». Старик покачал головой, укоризненно спросил. «По что так говоришь?» «А что такое?» — удивился Василий Андреевич. «Однако говорить так только самый главный ваш начальник может. Его боятся, его слушаются». А тебя кто послушается, если ты шишка на ровном месте? Василий Андреевич рассмеялся. Вот тебе раз. Да откуда вы знаете, нам жил Гармаевич, кто я такой. Может, я-то и есть главная шишка. Э, гражданин товарищ, однако брось смеяться! Где тебе в большом табуне главным бараном быть? Главный-то ведь у нас Лазоев будет, а с Лазоевым тебе где равняться? Да чего же нам жил Гармаевич? «Оттого, что у Лазоева голова побольше твоей будет! Лазоев, говорят, беда башковитый, сквозь землю видит!» Василий Андреевич и вылезший из-под машины Антошка невольно рассмеялись. Разобиженный их смехом, Бурят сердито сплюнул, махнул рукой. «Ну, прощайте! Спасибо за выручку!» Ударив коня на с черенком из козьей ножки, он поскакал к своему гурту. Василий Андреевич покачал головой и велел Антошке ехать быстрее на станцию. На станции стояла знойная тишина полудня. Томясь от жары, все живое там искало в этот час благодатной тени, отсиживалось в помещениях в распахнутых настежь воинских теплушках. Зеленый штабной вагон стоял напротив поврежденной снарядом водокачки. На ступеньке его сидел и клевал носом дежурный ординалец в гимнастерке. Антошка бесшумно подкатил к самому вагону и тремя короткими резкими гудками известил о своем прибытии. Ординарец, гремя шашкой, спрыгнул со ступеньки, замер на вытяжку. «Какого черта как столб торчишь!» — напустился на него любивший покомандовать Антошка. «Не видишь, что помощнику командующего умыться надо? Давай неси ведро воды, да похолодней, тетеря газимурская!» Ординарец схватил в тамбуре жестяное ведро и побежал на водокачку. Антошка глядел ему вслед, самодовольно улыбаясь. Из вагона вышел Лазо, как всегда, бодрый и подтянутый. Как поездили? Спросил он, дружески улыбаясь Василию Андреевичу. Удачно, если не считать одного происшествия на обратном пути. И Василий Андреевич рассказал ему о попытке неизвестных людей угнать овец у бурята. Так и знай, что это какие-то казаки отличаются, сказал возмущенный Лазо. «Нет, зря ты на моих земляков думаешь. Были это не казаки. Как же ты мог узнать об этом?» «Очень просто. Казаки никогда не обрезают своим коням хвостов. А эти все на куцехвостых конях горцевали. Я таких коней у нас раньше не замечал. Думаю, что это какая-нибудь новая часть отличается. Едва ли. За последние дни к нам все пехота едет. А кавалерии давно не было. Разыскать этих мерзавцев надо». Сегодня же займусь этим. Обязательно. Мародерство нужно выводить под корень, сказал Лазо и спросил. Ну а как там аргунцы действуют? Вчера только растрепали на голову полк боргутской конницы. Если бы все части дрались у нас, как они, давно бы мы покончили с атаманом. У нас не хуже дерутся и рабочие отряды. У них меньше умения, а стойкости и революционной сознательности гораздо больше, чем у казаков. Василий Андреевич ничего ему не ответил, но чуть приметно улыбнулся. Знал он, что к казакам Лозо относится с предубеждением, как к людям, которые не раз помогали царю нагайкой и шашкой. Запыхавшийся ординарец вернулся с полным ведром воды. Василий Андреевич разделся до пояса, и Антошка стал поливать ему на руки прямо из ведра. Умывшись, досуха вытерся, поблагодарил ординарца и Антошку и вместе с Лозо пошел в вагон». — Как насчет того, чтобы пообедать? — спросил он у начальника хозяйственной части штаба, пожилого красногвардейца Аверьяныча. — Сейчас сообразим! — заговорщически подмигнул ему Аверьяныч с таким видом, что можно было подумать, будто через минуту на столе появится, по крайней мере, жареный баран. Но вся суетня Аверьяныча закончилась тем, что он положил перед присевшим к столу Василием Андреевичем краюху черного хлеба и котелок с гречневой кашей. Каша была холодная, и положенный в нее кусок бараньего жира лежал и не таял. «Да ты бы хоть подогрел эту размазню», — сказал Верьянычу Лазо. «С такой еды у тебя, Василий Андреевич, ноги скоро протянет». А Верьяныч схватил было котелок, чтобы идти разогреть кашу, но Василий Андреевич остановил его. «Не надо, не надо. В такую жару холодное лучше». Пододвинув к себе котелок, он принялся есть и похваливать невкусную, всем давно надоевшую кашу. Пообедав, он велел подать себе коня и поехал выяснять, что за люди мародерствовали в степи. Перед вечером в вагон клазов ввалился грузный и широченный в плечах мужчина с рыжими, торчащими как пики усами, с маузером на бедре и двумя гранатами у пояса. На ногах у него были лакированные с пузатыми голенищами сапоги, На голове дорогая каракулевая папаха с алым верхом. «Здорово!» — приветствовал он Лазо густым скрипучим басом. «Здравствуйте, товарищ!» «Ты, что ли, будешь Сергей Лазо? «Да. Чем могу служить?» «Я Лавров, командир отряда иркутских анархистов. Прибыл сегодня с моими хлопцами бить Гришку Семенова». «Очень рад». Вежливо, но сухо сказал Лазо, разглядывая Лаврова внимательными, ничего не упускающими глазами. А Лавров бесцеремонно развалился в кресле у стола, оглядел вагон и с сожалением произнес. «А ты, паря, бедно живешь, очень бедно. Хвати так гостя-то и угостить нечем. Не годится так командующему фронтом жить». «Ну и что же из этого следует?» То и следует, что не живешь, соответственно, чину. — А вы что же, собственно, в гости ко мне прибыли? Или за назначением? — задетый его словами спросил Лазо. Эки ты, братец, строгий! Сразу и в амбицию вламываешься! — принялся Лавров раскуривать фарфоровую трубку с длинным мундштуком. Раскурил, затянулся два раза и спросил. — Обедом-то, надеюсь, угостишь? К сожалению, кроме гречневой каши, ничего предложить не могу. Что же, сойдет и каша, если к ней соответствующее прилагательное сделать. Бутылка водки, думаю, найдется? Водки не держу. Так что ничего у нас с вами не получится. Давайте лучше о деле поговорим. Какой численности ваш отряд? Без малого 800 гавриков. В это время в вагон вошел Василий Андреевич. Он громко рассмеялся. «Не красноармейцев, значит, а гавриков?» «Что это за пренебрежительное отношение к своим бойцам?» «Кто это такой?» Не удостоив Василия Андреевича ответом, не взглянув на него, спросил Лавров у Лазо. «Мой помощник по политической части». «Комиссар, значит?» — иронически хмыкнул Лавров, шевеля усами. «То-то и суется во всякую дыру. И как только ты терпишь этого надсмотрщика над собой...» Густые черные брови Лозо сошлись у переносья, дрогнули обветренные губы. — Это еще что за хамство, гражданин Лавров? Комиссары нужны нам для пользы дела, и они у нас будут. Агитацию разводить против них мы никому не позволим. — Да целуйся ты со своими комиссарами, если уж так они милы тебе. Только в мой отряд их не присылай, толку я в них не вижу. Видя, что Лозо гневно нахмурился, Василий Андреевич сказал ему. «Подожди, Сергей, разреши мне потолковать с Лавровым». «Не о чем нам с тобой толковать», — хмуро прорычал Лавров. «В разговорах ты, конечно, собаку съел, а хватит, так не знаешь, как у винтовки затвор собрать». «Допустим, это правда, но ведь ты и сам воевал до сих пор только на иркутских базарах. Видел я, как штурмовал ты со своими молодчиками в прошлом году там магазины и винные склады, так что героя из себя не строй». «А теперь скажи, зачем ты сюда приехал?» «В бабки играть!» — ухмыльнулся Лавров. «Ты зубы не скаль!» «Я серьезно спрашиваю, зачем ты пожаловал на фронт?» «Воевать приехал. Кажется, это каждому дураку, ясно!» «Тогда получаю командующего предписание, и сегодня же отправляйся на передовую. В тылу околачиваться нечего. Не успели твои молодчики появиться, как занялись мародерством». «Откуда ты это взял? Во сне пригрезилось?» «К сожалению, нет. Сегодня твои люди пытались угнать у бурята овец и чуть не убили меня, когда я погнался за ними». «Да не может этого быть! У меня насчет мародерства строго!» «Строго не строго, а все следы ведут в твой отряд. Я это сам проверил сейчас». «Ах, они мерзавцы! Да я им за такое дело головы пооткручиваю!» С явным притворством возмутился Лавров. «Головы им можете не откручивать», — сказал Лазо. но арестовать их придется. Для суда над такими людьми у нас существует рефтрибунал». «Понятно, товарищ Лазо», — сказал Лавров и, немного помедлив, попросил отвести для него участок на передовых. «Хорошо. Участок вы получите», — жестко сказал Лазо, в упор глядя на Лаврова. «Но вы обязаны соблюдать дисциплину и воевать, а не барахольничать. И еще одно. Если мы сочтем нужным, мы назначим к вам комиссара». «Ладно», — приглушенно прохрипел Лавров. «Раз уж такие у вас порядки, присылайте и комиссара». Лозо многозначительно взглянул на Василия Андреевича и пригласил Лаврова к столу, на котором была развернута карта района боевых действий. Он показал карандашом на бурятский выселок «Дырбылкей» и приказал Лаврову с его отрядом расположиться на этом выселке. Там сейчас занимала копы отряд черемховцев, который нужно было сменить и перебросить под Шарасун. Лавров вытащил из кармана спичечную коробку, взял из нее спичку и стал измерять ею расстояние от выселка до железной дороги. Потом сказал, что-то больно далеко ты меня от линии посылаешь. Дал бы мне участок поближе. Бросьте торговаться. Ну что же, раз так, то пусть будет Дербалкей. Нехотя согласился Лавров и, распрощавшись, ушел из вагона. Едва он вышел, как Василий Андреевич сказал Лазо: «А все-таки, должно быть, придется прогнать его ко всем чертям. Пользы от его отряда не жди, один вред». «Дорогой Василий Андреевич, прогнать его никогда не поздно. Я не верю ему, так же, как и ты. Но если прогнать его без достаточных оснований, некоторые товарищи из центра Сибири подымут большой шум». Они считают до сих пор, что с анархистами можно сотрудничать, но это, по-моему, только иркутская точка зрения. Помедлив, он вдруг весело с загоревшимися глазами сказал, «Поеду-ка я, Василий Андреевич, на передовые. А зачем еду? Сейчас скажу. Попрошу только к карте». На карте между Тавын-Талагоем и китайским городком Маньчжурией проходила вдоль границы узкая извилистая дорога. Там, где над долиной нависал выступ западного отрога Пятиглавой Сопки, был воткнут в карту железный флажок. «Что, по-твоему, означает этот флажок?» — спросил Лазо с лукавой улыбкой, и по этой улыбке сразу можно было понять, как он еще молод. Василий Андреевич пожал плечами. «Трудно сказать, Сергей. Вот именно, товарищ комиссар. Вдруг ты и не поверишь. А находится здесь...» Лазо нарочно сделал большую паузу, чтобы разжечь интерес у Василия Андреевича. Затем с нескрываемым торжеством и задором сообщил «Главный штаб атамана Семенова». «Штаб Семенова? Да не может быть!» — разволновался Василий Андреевич. «Ведь это... это всего в четырех километрах от передовой. Откуда такие сведения?» «Сведения, как говорится, из авторитетного источника». И снова выразительное, юношески свежее лицо Лазо осветило улыбка. Мы считали, что атаман отсиживается в Маньчжурии, а он, как видишь, в пределах досягаемости нашей артиллерии. Но пусть пока спит спокойно, если не страдает бессонницей. А мы давай спросим себя, как спрашивал студентов один маститый профессор. Какой же, господа, отсюда следует вывод? Необыкновенно подвижные и красиво изогнутые брови Лазо взметнулись кверху. Но вот глаза его стали серьезными, и брови опустились вниз, почти сойдясь у переносья. Слегка картавя, заговорил он другим языком, языком политика и стратега. «Раздоры между Семеновыми и китайцами — факт. Не случайно в четырех километрах от передовой он считает себя в большей безопасности, чем на маньчжурской территории. Китайцы давно не рады этому незваному и беспокойному гостю». Тогда бы и кончили с ним, чем отправлять в поход на нашу сторону. У них такие силы, что они могли его разоружить в два счета. Могут, да, очевидно, нельзя. Есть у атамана такие опекуны, которых китайцы серьезно потрухивают. Боюсь, что японские дивизии не в порт Артуре и Мугдене, а гораздо ближе к нашим границам. Малейший повод с нашей стороны, и они вторгнутся в Забайкалье». «Один снаряд, случайно залетевший на китайскую землю, может стать таким поводом. Об этом должны знать все командиры и красногвардейцы. Особенно следует предупредить твоих земляков, многие из которых спят и видят побывать в Маньчжурии». И заметив, что Василий Андреевич недовольно зашевелил своими бровищами, Лазо поспешил добавить. «У казаков много достоинств, но есть и один старый дурной обычай». Приторачивают они к своим седлам большие суммы и не любят привозить их домой пустыми. «Такой грешок вводится», — рассмеялся Василий Андреевич. «Это я знаю и учитываю. Сегодня же напишу указания всем политбойцам и коммунистам казачьих частей, а завтра кое-куда выйду и сам. Нет, ты пока побудешь в штабе. Я ведь не сказал тебе еще о своем замысле. Семеновский штаб мы должны захватить или уничтожить». Операцию нужно провести в течение ближайшей недели. Разгром или захват штаба будет сигналом для всеобщего нашего наступления. — А точно ли установлено, что штаб именно в этом пункте? — ткнул Василий Андреевич мундштуком своей трубки в желтый флажок. — Располагаем мы следующими данными, — подстегнутый его сомнением заговорил Лазо, стараясь быть по возможности точным. Позавчера ночью разведка дальневосточников проникла в тыл противника в районе высоты 440,0. В долине она наткнулась на восемь больших американских палаток. Палатки охраняются тремя броневиками и полуротой особого маньчжурского отряда. Разведчикам удалось приблизиться к палаткам настолько, что они вдоволь наслушались песен подгулявших офицеров. «Они установили, что особенно сильно охраняются две палатки в центре. Чтобы уточнить эти сведения, вчерашней ночью туда ходила разведка под командой твоего посельщика Муратова. Муратов пробрался в тыл противника западнее озера, что находится у пограничного знака номер 2011. Оттуда он двинулся к югу вдоль границы и, обойдя палатки, приблизился к ним со стороны города Маньчжурии». Он хотел захватить языка и с двумя разведчиками близко подполз к одному из семеновских часовых, спасло которого исключительно редкое в практике разведчиков обстоятельство. На дороге из Маньчжурии появились три легковых автомобиля с зажженными фарами. Мчались они к палаткам. Часовой окликнул ехавших, они на минуту остановились и затем проследовали дальше. А к часовому подошел незамеченный раньше разведчиками подчасок и спросил, кто приехал. «Генерал Бакшеев с какими-то японцами», — последовало в ответ. Муратов, к чести его, знал, что Бакшеев — начальник Семеновского штаба. Языка он решил не брать. Все стало ясным и без этого. «Что же ты намерен предпринять?» «В одной из ночей, которая будет достаточно темной, думаю, послать для захвата штаба отряд из отборных людей. Каждый боец этого небольшого отряда должен не теряться в ночных условиях, отлично владеть гранатой». О том, как лучше осуществить этот план, я уже советовался с фролом Балябиным и с начальником штаба. Балябин сейчас проводит личную регансировку на правом фланге, откуда лучше всего проникнуть в тыл противника. Предварительно могу сказать, как я намечаю осуществить эту рискованную операцию. «Вот, погляди!» — наклонился Лазон над картой и, водя по ней карандашом, стал с увлечением излагать свой замысел. «Дерзко задумано, дерзко!» Выслушав его, сказал Василий Андреевич. «Могу только одобрить и пожелать удачи. Теперь все будет зависеть от командира и бойцов, которые пойдут на это дело. Кто будет командовать отрядом?» «Борис Кларк. Лучшей кандидатуры у меня нет». «Раз у тебя нет, у меня и подавно». «Тогда я поехал, Василий Андреевич. Времени в обрез, а сделать надо страшно много. Попрошу тебя вот о чем». Если ночью не будет донесения от Филинова и Вихрова-Петелина, пошли к ним связных и категорически потребуй не зарываться, не самостийничать. Затем поторопи Читу со снарядами. У нас осталось на каждое орудие всего по десять снарядов. Лазо быстро собрался и на ручной дрезине выехал в расположение передовых частей».